Знаешь такую?» «Уже да», — ответил я. Про «Turbulent II» никому ничего не известно. Зато самую знаменитую работу Ширин Нишат знают все. Она называется просто «Turbulent». Ознакомься, пожалуйста. «Уже». «Что? И видел, и критику прочитал?» — подняла бровь Мара. «Ну да». «Позволь тебе не поверить», — сказала Мара.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 «Я этого по-любому не переживу», — сказал я. «И уже замучился тебя объяснять, почему». а что такое работа Ширин Нишатта Биланд, я вполне могу рассказать. И как она переживается зрителям тоже. Растолкую не хуже человека». «Ну, попробуй», — сказала Мара. «Даже интересно. прям расскажи от своего лица. Вот я, Парфирий, вижу то-то и то-то, и меня охватывает. Что?»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 За которым начиналась розовая расщелина с пещерой входа. В архиве осталась информация, что внешнюю репрезентацию изменили 6 лет назад под давлением общественности. На название ретрограда отстояли, поскольку в его раскрутку уже были вложены серьезные средства. Чем конкретно занималась клиника объяснять я не берусь. Латыни, и алипсизмы, все это удручает слушателя.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 Архивировался каждый лечебный сеанс, а защита у архива практически отсутствовала. «Табелленд Цилл» появлялся в оттетах многократно. Через минуту копия «Лота-316» уже была в моем боевом мешке. Хотя опять пришлось официально представиться локальной системе. «Потрись там, все разнюхай». Хм, наверное, эта часть задания была уже выполнена.